Глава девятая. Думать надо было быстро, и шестеренки у меня в голове завертелись со страшной скоростью. Помимо пяти яичных мажоров нарисовался еще здоровенный голем, а это плюс десятка двоиц, отрицающих яичность, и на все про все два заряда. То, что яйцекратов стрельба не пугает, это я уже понял в самом начале. Их вообще ничего не пугает. Ребята, сильно отмороженные по части отрицания яичности. Выстрелю в Голема, одно яйцо взорвется, ну, два, если повезет. Остальные перестроятся и кинутся в атаку. Смит с друзьями, может, и вздрогнут, но, увидев отвагу Голема, тут же бросится на подмогу. Фигня. Меня ж тут прикончат. Мне показалось более целесообразным пристрелить кого-нибудь из компании Смита, чтобы хотя бы они обделались от ужаса, с гарантией. Мучиться с выбором я не стал. Взял на мушку того придурка с пластырем на башке и выстрелил. Грохнуло от души. Акустика тут была хорошая. Меченое яйцо взорвалось, разлетелось буквально в дребезги. А что особенно ценно, его безбольная бита, вертясь, полетела в сторону и воткнулась в бок другому яйцу. Это яйцо, мученически вскрикнув, выронило розочку и покачнулось. Пробитое тело на земь сползло. Почему-то вспомнилось мне. Приятель впервые покинул седло. С Февана переобщался не иначе. Стихи в голову лезут. Расчет полностью оправдался. Смит и трое оставшихся яйц-мажоров застыли на месте белее от ужаса. А вот Кратский голем даже яйцом не повел по поводу случившегося. Просто попёр на меня, звонко цокая яйцами по каменному полу. Я попытался встать. Спина сделала мне огромное одолжение — Боль не прошла совсем, но утихла, оставив возможность двигаться. Чем я и воспользовался. Скочил с пути голема и побежал на трех яйцемажоров, что-то страшно крича. Детишки, основательно обделавшись, раскатились в разные стороны. Добравшись до издыхающего яйца, сторчащего вверх битый, я схватился за рукоятку. — Стой! — раздалось снизу. — Не вытаскивай! — «Белок смешается с желтком, и я умру! Надо вызвать врача! Кто-нибудь, позовите ей яйцедока!» В общем, вытаскивая биту, я испытывал угрызение совести. Ну, блин, этот парень знал, на что шел, значит, должен был быть готов к такому исходу. Но он явно был не готов. Ни одному придурку даже в голову не пришло, что им будут оказывать сопротивление, и они при этом даже могут потерпеть поражение». Нет в них самурайского духа, вот ни капельки. Сбиты упала густая капля. Яйцо на полу захрипело и сделалось молочно-белым. Больше оно уже не говорило. Я повернулся к Смиту. Он и двое его коллег нерешительно покачивались на месте. «Ну что, ребята, кто следующий?» Спросил я, сделав зверское выражение лица, хотя в этом вроде как не было смысла. яйца если верить наблюдениям дианы в выражениях лиц не разбирались они считывали что то другое а заорал яйцо с кастетом и бросилось к двери стоять спохватился смит не смей смит побежал за яйцом третий бросив нож покатилась к стойке за которой я вчера пил загадочное ничто похоже тут беспокоиться больше не о чем Оставался Голем. Голем, пробежав по инерции несколько шагов, развернулся и вытянул руку ко мне. Я шестым чувством сообразив, что за этим последует, выронил пистолет. Перехватил биту двумя руками, как заправский бейсболист, и кивнул. «Ну, давай!» Яйцо, которым заканчивалась рука, полетело на меня со скоростью пушечного ядра. Я махнул битой, она врезалась четко по центру. Руки ощутили сопротивление среды. Бита прошла сквозь яйцо, и меня окатило потоком желтка за белком. Фу! Я сплюнул яйцо, попытался рукавом протереть глаза, но рукав тоже был весь в яйце. «Да что же вы за отморозки-то такие?» И тут в меня врезалось следующее яйцо. Это сбило меня с ног. Я упал на пол прямо этими злополучными болтами. Боль просто взорвалась в спине, белой вспышкой озарив сознание. Я попытался заорать, но рот залило яичной массой. Бито выкатился из ослабевшей руки. — Засранцы! — как из другого мира доносился до меня крик ворона. — Отморозки! — Птица мало чем могла мне помочь. Я сам тоже не мог себе помочь. Я задыхался от яйца и корчился от боли в спине. В эти секунды даже смерть не казалась мне таким уж плохим вариантом. Ну, сдохну. Ну, реинкарнируй где-нибудь. Может, Диана меня отыщет и пробудит память. Может быть, даже я перерожусь почти таким же красавчиком, как сейчас. «Не трожь дверь, придурок!» Рау Смит. «Не-не, пусть потрогает. Чего там? Глядишь, откроет. Ворвется Диана и всех положит. Уж в текущей-то ситуации ей несложно будет понять ху ху. Явно то яйцо, что на сцене к шесту привязано, — это не Смит, а остальных можно валить. Только вот справится ли она? Голем — тварь коварная». Он даже гибель любой своей части умудряется себя на пользу обернуть. Я услышал знакомое цоканье. Цоканье приближалось. Наконец получилось, собрав остатки сил, выплюнуть ту дрянь, которой забился рот. Уж чего-чего а сырые яйца глотать я не собирался, потому что... Фу! Вдохнул, выдохнул, повернулся на бок и спину чуток отпустил. Слава богу! Значит, это просто из-за неудачного падения, а не очередная порция разложившихся болтов в спинном мозговой жидкости. Я зашарил рукой по полу в поисках пистолета, но нащупал только рукоятку биты. Тут же получилось, наконец, разлепить глаза. Сквозь потеки слизи я разглядел катящегося ко мне Смита. Эх, не ударить толком с такого ракурса. Встать бы, да не успею. Голем уже тут. Время смерть! За он голосами всех своих яиц. За короля яйцо, за яйцы кратов. Руку сбитой я вскинул вверх, пытаясь выставить хоть какую-то защиту. В эту защиту и ударило следующее яйцо. Хорошо, хоть я был в профиль. Залил только левый глаз. Рука от удара согнулась, бита стукнула по полу. И тут я увидел пистолет. Он валялся в шаге от меня, и к нему приближался Смит. «Не трожь!» — захрипел я. «Он заколдованный!» Больше как-то ничего в голову не пришло, — Когда я был мелкий, меня пугали фразой «там электричество». Про электричество я очень хорошо знал, потому что однажды, забравшись на стол, сунул шпильку в розетку. Когда меня вытащили из-под стола, то объяснили, что в розетке живет электричество, с которым нифига шутить не надо. У яиц электричества не было, так что пришлось импровизировать. — Прощайся с жизнью, урод! — завопил Смит. Пистолет взлетел в воздух, послушные его невидимой руке. Смит прицелился в меня. Я, разинув рот, смотрел на него, не веря в то, что вижу. «Может, не надо?» — робко спросил я. «Никто не смеет трогать мои яйца!» — заявил Смит. И выстрелил. «Все бы хорошо, но этот придурок держал пистолет стволом к себе». Неудивительно, в общем-то, если он впервые увидел огнестрельное оружие. Небудь вообще не догнал, что это и как работает. Понял только, что смертоносное. Смит взорвался красивым яичным фейерверком, опять обдав меня яичными потрохами. Кусочком скорлупы мне царапнуло щеку. Истошно завизжала яйцерина. За — За короля яйцо! — Рявкнул Голем. Эмоций по поводу случившегося у него, кажется, не было. Он психовал только из-за того, что я случайно упал в какого-то идиотского короля яйцо. А я, блин, даже виноват в этом не был. Виноват неудачно открывшийся портал, который вообще-то открывала Диана, а никак не я. Вот вечно так. Костя жертва обстоятельств, а на него всех собак вешают. Вернее, все яйца. Я откатился в останки Смита. Попытался встать, уперся рукой в пол. Ладонь скользнула по желтку, я упал в него лицом. Твою мать! Ладно, для меня это все досадные помехи. Фиона, может, даже мысленно ржет. А вот что будет с психикой ей церины, этого я даже представить не мог. Ведь, по сути, я сейчас барахтаюсь в останках ее бывшего». Вообразив, как бы выглядела сцена, будь смит человеком, я и сам чуть не сблеванул, но сдержался. Там, где я только что лежал, разбилось еще одно яйцо. Голем нанес удар. Я, наконец, сумел подняться. Сперва на четвереньки, потом на дрожащие ноги. Поднял биту, нашел голема взглядом. Голем стал пониже. Разбив очередное яйцо, он перестраивался — Рост его уменьшался, ширина тоже. Дикая гадость. Если раньше у меня все-таки маячила мысль, что можно просто взять палки и прорваться к порталу, то сейчас я убедился, что это бред. Здесь голем из двадцати яиц, ну уже поменьше, а там этих яиц тысячи. Да нас элементарно в белке с желтком утопят. Яйцо-голова повернулась ко мне, голем сделал шаг, а я вдруг понял, что смотрю на одно из яиц грудной клетки монстра. Что-то щелкнуло у меня в голове, я широко раскрыл глаза. — Сандра, Яйцесандра? Сандра великолепная! — добавил я, покопавшись в памяти. — Так меня звали в миру! — отозвалось яйцо тонким одиноким голосом. Теперь я отрицаю свою яичность. Но как же, как же остальные? Офигев от такого предательства, страшным шепотом вопросил я. И остальные тоже, подтвердила мою догадку яйца Сандра. Мы осознали, что яйца краты правы. Только их вера истинная, и яичность... Это то, что мешает нам переродиться в прекрасных птиц. «Сволочи!» — заорал я. «Яйцерик вам верил!» И бросился в атаку, замахнувшись битой. Навстречу мне полетело яйцо. Встретить удар я не успел. Яйцо врезалось в грудь. Из легких вылетел весь воздух. Меня отбросило шага на четыре. Везло, ботинки проскользили по смитовским потрохам, и я даже не упал». «Херач!» — надрывался ворон, кружась над потолком. «Херач, урода!» Ободренный этим напутствием, я опять побежал, разбрасывая ногами останки Смита. Голем швырнул очередное яйцо. Я отмахнулся битой, разбил его, пробежал сквозь яичный фонтан и, наконец-таки, огрел голема битой. Бита прошла сквозь тело наискосок от плеча до бедра и вышла наружу. Голем вскрикнул всеми оставшимися голосами и рассыпался. Верхние яйца разбились об пол, нижние просто раскатились. Я хладнокровно добил их несколькими ударами И замер, тяжело дыша. Как-то попалась в интернете картинка, где двое детей не то дерутся, ни то играют в лужи, кругом брызги летят. И какой-то гений фотошопа заменил цвет, превратив воду в кровь. Выглядело эпично. Вот если бы сейчас кто-то сделал то же самое с белком и желтком... М -м да фильм с такой трэшевой сценой даже в прокат бы не выпустили. Разве что с пометкой «двадцать один плюс». Послышались шаги. Я обернулся. В зал влетела Диана, следом за ней — яйцерик. Увидев меня сбитый, покрытого яичными потрохами и стоящего на мертвых яйцах, яйцерик ахнул и повалился в обморок. Диана повела себя более хлуднокровно. — Да, вижу, ты старался, — сказала она. Я бы так чисто и аккуратно сработать не смогла, что и говорить. Я развел руками, мол, что поделаешь, обстоятельства. «Эй, — Эй, ссы, поддержал меня ворон. — Предательство! — испекировал Диане на плечо. Ко мне, наверное, побрезговал. Я же грязный. Отбросив биту, я подобрал валяющийся неподалеку нож, подошел к сцене и, запрыгнув на нее, освободил пленниц. «Костя, ты настоящий герой!» — сверкая глазами, сообщила мне голая Фиона. «Я никогда не видел подобного. Это была грандиозная битва. Мне теперь хочется написать о тебе стихи». «Давай потом», — попросил я. «Сейчас лучше прикройся чем-нибудь, ты смущаешь мой разум. Вернее, то, что от него осталось». А яйцерина шарахнулась от меня и, издавая горестные вопли, побежала. Сперва я подумал, что к отцу, но она до него не добралась, остановилась возле одной из яичных луж. «Смит — Смит! — голосила она. — Смит! Гладкое яйцо! Любимый мой, какой ужас! — общее мнение по поводу этой душераздирающей сцены выразил ворон, негромко каркнув. — Дура! —